Запись 154. Электропоезд до Наихары почти не гремит колесами. Пресловутая тыдым-тыдым тыдым-тыдым. Обеспечивают стыки рельс, если они на болтах, а в Японии уже все рельсы заменили на цельносварные, ну кроме стрелок и разъездов. Поезд до нашего городского поселения идет два с лишним часа, в основном потому что тащится со всеми остановками. Скоростные на станции Нойхара не останавливаются. Почему я еду в Дом предков, трачу свой единственный выходной? Да вот из-за этих вот двух голубков, которым внезапно приспичило устроить себе медовый месяц. Да-да, я про пачи и харухи. Нет, ребята, я серьезно за вас рад. Разобрались в своих отношениях, пошли и поженились. Но предупреждать же надо. Ни подарка приготовить не успел, ничего. Впрочем, парочка на вопрос «Ребята, а чего хотите?» попросила, чтобы нас никто не дергал недели две. Актуально, особенно с учетом того, что Харухи у Синдзи Горбоносова фактически личный секретарь по делам отряда со стороны официального патруля. Курирует вопросы и проблемы по кварталу, держит связь с местной полицией, работает с удаленными пилотами. Про нашу квадрокоптерную авиацию – Уже в паре местных газет написали. Кстати, квадры реально хороший способ внести свежую струю в борьбу с пьянством, разгильдяйством, сумасбродством. Особенно, когда некоторые алкаши почувствовали, что такое быть звездой Ютуба. Надо только что-то сделать с аккумуляторами. 2 часа 40 минут. Столько аккумулятор живет при среднем количестве маневров. Сейчас еще и холодно, быстрее разряжаются. С учетом того, что табуретка летает со скоростью около 10 км в час, но ну, я отвлекся. В общем, чудовище и красавец. Это не я придумал, это местный фольклор, честно. Короче, парочка захотела отдых на природе, и я решил им таковую устроить. Тем более, что необходимость в очередной раз промыть мозги Каи явно настала. Я бы тоже охреневал от скуки, сидя на попе ровно в одном и том же месте, в течение столь долгого времени. Так что... — Кая, это тебе. А — А! За Зашики вараши растерялась, когда я выгрузил ей под ноги приличных размеров сумку. — Это что? — Красивая зимняя одежда, — начал перечислять я. — Обувь, кое-что из бижутерии и скрывающий амулет. Собирайся, надо успеть на вечерний поезд. Тебе еще нашего осьминога инструктировать, чтобы ничего важного на кухне местами не поменял, когда ты вернешься». «Вот так внезапно?» «Именно так. На самом деле о том, что бедняге домовой уже осточертело сидеть в одиночку, я прекрасно знал. Во-первых, мы говорили по телефону не реже раза в неделю. Мое поместье, и я хочу знать, все ли там нормально. А во-вторых, хоть подвал дома и забит консервами на несколько лет вперед, «Мне вовремя пришло в голову обеспечить домовую нормальной едой, чем, как я понимаю, сыграл на руку дофу. Наша белая Аякаси почтальон обладает довольно специфическим черным юмором, и показать Кае сценку «Меня тошнит едой для тебя» она возможности не упускала. Боже мой, и тут интриги на ровном месте». Даже когда особой иерархии нет, разумные личности всегда находят, чем испортить друг другу настроение в порядке мерения соответствующими органами, или просто так, чтобы жилось веселее. Хорошо, что девушка домовая проста как три копейки, и тонких намеков не понимает. Дедушка постарался. Что интересно, теперь Зашики Вараши, когда я отдаю прямой недвусмысленный приказ, сначала делает и только потом начинает спрашивать. Наработанная на студентах другого мира привычка объяснять все, если у тебя что-то хотят узнать, заставляет не особо мощные мозги девушки сильно напрягаться. И пара раз, зачем мне это делать, уже выработала условный рефлекс. В общем, оставив счастливых молодоженов на хозяйстве с просьбой следить не только за домом, но и за окрестностями, я в сопровождении Аякаси отправился назад на станцию. На все про все пара часов. Даже домой не слишком поздно вернусь. Мне и так каникул никто не давал, а пропусков я уже набрал столько, что пока только из-за директора недовольство учителей не вылилось в замечания и плохие оценки. А еще из-за того, что все в курсе, почему зарплата с того момента, как над дверями главного входа появился значок «Университета-куратора» несколько отличается от обыкновенной муниципальной. Самое смешное будет, если такой же значок получит и муниципальная школа в районе рабочего квартала. Хорошенько прополоскав Тайза мозги на тему «будущее надо делать в настоящем», я заставил-таки его протолкнуть проект дрон-патрулирования как свою идею. Как он не упирался? Нет, ну а что? Я так и так в деле. 3D-принтеры все равно моя тема. Теперь на воздушно-патрульной теме сидят несколько дипломников, пара аспирантов, И даже один серьезный дядечка-преподаватель, решивший в песочнице реализовать свои идеи. Даже у политеха не хватит денег на натурные испытания робота-авиации. И пилотам тоже зарплату надо платить. А у общества половина пилотов уже из местной школоты, да и клуб авиаконструирования и моделирования Тайза помог местным организовать. Кстати, об универе. Меня и Тайза буквально позавчера, после окончания курса публичных лекций, в числе особо отличившихся в деле овладения знаниями записали кем-то вроде внештатных студентов. Конечно, это формальная причина вручить фактически свободный пропуск в корпуса учреждения и разрешение посещать учебные лекции и лабораторные. По дополнительному разрешению от каждой кафедры, понятное дело. Не то чтобы у меня на это было много времени, но, например, на вечерние занятия после школы вполне можно успеть. А еще меня поймали на кафедре те два старшекурсника-лаборанта, с которыми Ю делал сайт, и потребовали, чтобы я привел этих всех своих девушек на открытые лекции в следующем году. Девочки состава директората у меня действительно заметные и боевые, и в ангарах общества появляются регулярно. Гарем, да уж. Я был далек от мысли, что вот выберу себе одну из цветника и буду встречаться. Честно, Вообще про это особо не думал, не до того, да и возраст пока еще не тот. Однако в последнее время появились звоночки. Нет, к тому, что рядом со мной постоянно крутится кто-то из директоров, пока еще виртуальной АКО-групп, я привык. Слишком плотно наши дела сейчас завязаны на личную инициативу. А девочки все же не имеют моего опыта в решении дел потоком, но успешно перенимают. Я просто не подумал, как это воспринимают окружающие. Мы же в школу ходим, а там дети обычные? Хотя, блин, нет, не обычные. Когда половина старших классов младшей школы повально занимается в той или иной степени производными от инициатив школьного клуба физики или его дочерних клубов, школьники очень быстро перестают быть обычными. Проверено. Нет, внешне это не так уж заметно, а вот если послушать... Речь более правильная, нехарактерная для детей четкость постановки вопросов и поиска рационального ответа в любом деле, от вопроса «почему небо синее?» и до «как правильно мыть посуду». Более четкая кооперация в труде, даже стиль движения меняется. Исчезают характерные метания в жестах, когда ребенка разрывают противоположные чувства, и он не может выделить одно из них. И вместо этого появляется более скупая, сдержанная, и систематичная жестикуляция. Хероя я в этом вопросе верю. Интересно, что думает школьный психолог? Впрочем, после выходки психологини из комитета доверие к профессиональному мнению этой братьи в нашей школе несколько упало. Да и сама она вроде бы вменяемая женщина и не станет устраивать «А, с детьми что-то не то!» просто для того, чтобы заработать себе бонус у руководства. Опять же, директор. Ах да, я отвлекся. Кроме физиков, в школе еще оставались нормальные дети, и вот у них мое эскортирование одной из девочек сначала вызывало глуповатые шутки, да-да, и словечко горем всплывало, особенно когда мы в пятером что-то делаем, в столовой собираемся, или в клубной комнате напожрать, или в кои-то веке разобрать домашку с заданием по классической японской культуре. Единственное, в чем я плаваю. Дети-существа любопытные, и так-то взрослых японцев у них еще нет. Правда, трындеть могло быть опасно. Хироэ и Ю могли и ответить, так что мало не покажется. Сидзук у парня вообще обходят по дуге, а Ринка, она и стукнуть может. Правда, после этого всегда извиняется. Но после того, как в полуспора в спортзале она голой рукой отломила от шведской стенки перекладину, спорщиков как-то сразу резко поубавилось. В общем, шутки постепенно прекратились, и если со стороны парней, не физиков, я получал или завуалированную зависть, или немного снисходительное «общается с девчонками», фу, то ли дело настоящая мужская дружба, то более социально зрелые одноклассницы начали пытаться выяснять, что же ты такое во мне особенное, со всей наивностью своих лет, конечно, но иногда напрягает, и не меня. Нет, мои директора все понимают. Но, как сказала мне Мизучи, это собственнический инстинкт, знаешь ли. Блин. Там у меня даже близко такого опыта не было. Остается просто из-под тяжка наблюдать и мотать на ус. Интересно, что дальше будет, когда мы все слегка повзрослеем. До электрички мы с Кайей нашли шли под руку. У меня сложилось впечатление, что Зашики Вараши банально опасалась потеряться. Едва мы вышли за пределы принадлежащего мне участка земли, и домовая немного стеснялась своей одежды, собирала и закупала комплект вещей по моей просьбе хероя, везде используя специалистов, если они есть. И в ее интерпретации девушка внезапно превратилась из провинциалки, с немного вольной трактовкой норм морали, во вполне себе старшеклассницу на отдыхе, немного наивную и восторженную, но точно не деревня. Осталось только в парикмахерскую отвезти и запретить конверту даже смотреть на ножницы в качестве инструмента для стрижки. Если вы думаете, что я повез Каю в город просто в качестве рождественского подарка, вы ошибаетесь. Подарок будет в другом. Я обещал домовой искать кошку. Обещание надо сдержать. Список недвижимости Амакава из банка я перевел в форму карты из земельного реестра и с некоторым удивлением обнаружил что клану в лице дедушки и родителей принадлежало несколько кусков горной территории. Без поселений, без построек, вообще без нифига. Да и места такие. Тенгу ногу сломит. И вот какая радость. Одно из мест расположено совсем недалеко от гостиницы на источниках Кузаки. Что-то мне подсказывает, что именно там расположен источник или источники природной маны, из которой родятся аякаси самых нижних уровней, те самые огоньки. Интересно, если я у Коу Джисана попрошу карту источников и карту владений клановых земель, совпадение будет 100% или нет? Впрочем, пока неинтересно. Домовую я включил в состав отдыхающих не для того, чтобы показать, что мы реально ищем. Просто это единственное существо, которое видело лабораторию снаружи. Боюсь я, паромного зрения может быть недостаточно, чтобы обыскать за несколько дней 10 квадратных километров в горах. Предки не мелочились, покупая территорию. К сожалению, мне не пришлось уговаривать родителей Ринка взять еще одного подростка. Ю в этом году отдыхает без нас. Семья Шимамура в полном составе будет встречать Рождество на курорте в Маниле. Папа-инженер закрыл какой-то крупный проект, И семью премировали путевкой на четверых. Ю, правда, даже думала отказаться, но мы ее дружно переубедили. Теплое море, пальмы и никакой зимы. Когда же Хероя, как бы случайно ляпнула, никогда не была на Филиппинах, в Майами была, в Австралии была, а тут нет. Вопрос был окончательно решен. И я себе сделал пометку, как только получу аттестат зрелости, обязательно съездить отдохнуть на тропический курорт. Я тоже хочу в Майами. Судя по лицу Ринка, мысли у нас вполне совпали. А пока будем наслаждаться тем, что есть, и совместим приятное с полезным. Я был не очень уверен, что найду именно химари в лаборатории клана. Но вот в том, что найду нечто важное, уверен и очень даже. Записи, пусть не учебники, пусть лабжурналы, хоть что-нибудь, надоело тыкаться, как слепому котенку. С другой стороны, пустая замаскированная лаборатория – место очень удобное, чтобы прятаться. Все-таки кошка – это почти бренд клана, и количество аякаси, желающих пустить предательницу на кошачьей ленточке, достаточно велико, особенно пока она не может выступить в виде связки «ударный юнит Мак-Амакава» по причине отсутствия последнего. Даже если кошка в лаборатории и не задержалась, Оставить тетради с записями она с высокой вероятностью могла. А еще там мог быть мой официально мертвый дедушка, и кошка охраняет его. Кто знает, почему он не смог в каноне в таком случае обучить любимого внучка. Может, умер за день до шестнадцатилетия Юта. Или еще чего. Но живой носитель знаний это был бы отличный бонус. Правда, он может попытаться сделать со мной еще чего-то. Риск приличный. Но все-таки вероятность того, что геноскес жив, не очень большая. Куда меньше, чем просто найти совершенно пустую лабораторию. Или даже разграбленную. Кстати, самый прикол, что я могу ее и не найти. Участков в горах у моей семьи было несколько. Или просто может быть замаскировано даже от носителя паромного зрения. Надо признать, что идея Хероя отдохнуть от таками оказалась весьма своевременной. Пусть вассалы из разных групп на своей драгоценной шкуре почувствуют, чего мне стоит сдерживать их взаимный темперамент. А то Тенгу и часть учеников переехали к нам в город буквально 10 дней назад, и началось. Они неправильно ходят в дозор. Вот я, третий ученик розящего сама спецпоразведки, а макава сама, где вы набрали эту деревенщину некультурную? Они больше на юбке и в окна пялятся, чем следят за окрестностями. «Амакава-сан, добрый день. Это Коуджи. Извините, что беспокою, но у моего коллеги проблемы. Нет-нет, не нападение, даже магии как будто нет. Просто, когда он выходит из нашей гостиницы, на него тут же падает, простите, гуана. Воронье. Ну вот просто совпадение какое-то. Да, уже четвертый день подряд. Просто я подумал, может, кто из ваших вассалов мог бы иметь какие-то вопросы к комитету, так сказать, личного плана». Да, он служил в районе Таяма. Спасибо большое, Макавасан. Мелочи, просто мелочи, но как задолбали. А уж какие интриги плели между собой смешанные патрули, чтобы именно с этой из трех групп пошла в ночную смену Гинка. Это просто феерия. Нет, старым отрядовцам, которых я дружно повысил до лейтенантов, не так важно. У них задача группу вести аккуратно и без засветов. А вот молодые болваны из школы ворона – это нечто. И ведь бесполезно объяснять, что у волчицы мини-юбка, форма одежды, завязанная на физиологию. Или придется делать прорезь для хвоста, даже не знаю, что хуже. Ками-сама. Хорошо, что для Тенгу-гуми удалось на 25 лет снять старое дадзё на окраине Такамии. Очень своевременно перевели деньги с подряда на очистку акватории. Иначе я не знаю, как удалось бы удержать на одном месте молодых и безбашенных ученичков старого ворона. А так, всем слишком свободным от тренировок или патрулирования, тут же находилась работа. Стены штукатурить или там пол подметать ломом. Стены в школе единоборств и киндо для йокаев страдали со стабильной регулярностью если бы Розящий еще не умудрился научить некоторых придурков удаленно управлять птицами. А еще я стал официальным учеником Тенгу. Вот так. Старый мудрый ворон, я без всякого ехидства, нашел отличную форму контроля Сюзерена. Мне она даже больше, чем ему понравилась. Одним единственным шагом мужик выдвинул себя на позицию моего первого советника по делам Аякаси, чем изрядно успокоил Каши в последнее время слишком занятого белой стороной нашего совместного бизнеса и отрядом. Здоровяк-мечник и пожиратель трупов очень быстро сработались, их взгляды на жизнь вообще и на организацию оной в рамках условий города во многом совпадали. Вот только Ворон думал об этих вопросах раз в десять дольше и додумал многие доработающие концепции. Только вот никого со способностью Амакава под руками не нашлось. Впрочем, нельзя сказать, что Тенгу совсем не пробовал. А Макава Сама, я хочу, чтобы ты стал моим первым учеником. И не надо делать такие глаза. Я все обдумал, да и ты поймешь все преимущества, смотри. А еще я хочу исправить свою ошибку и отдать долг. Ошибку, которую я совершил полтысячи лет назад, и долг, который я бы не смог уплатить по-другому. У меня уже был первый ученик. Когда-то давно я отбил его у стаи тварей, вполне разумных тварей, надо сказать. Аякаси, ненавидящий Аякаси. Его звали Шутен. О, я вижу, тебе знакомо это имя? Да, тот самый Шутен, что был повержен твоим предкам. Я был буквально в ста шагах, когда его казнили. Думал, может, в нем хоть перед смертью проснется тот ученик, которого учил сам разящий. Тщетно! Только ненависть была в его глазах. Он был обессилен, он был отравлен, он умирал, он даже не увидел меня, перед его глазами была только кровь. Безумие победило его. Знаешь, что сказал Тота Макава, твой предок. Казню не демона, ибо звери не заслуживают казни, их убивают на охоте. Казню правителя, ибо тот, кто правит лишь ради власти и крови, недостоин поединка. К тому моменту у ученика был свой замок и свои земли. Восемнадцать человек сделали сипукку после его смерти. Но это лишь верхушка пирамиды черепов, воздвигнутых им за годы правления. А в замке я нашел звезду удержания, настроенную на меня. Твой предок любезно разрядил ловушки, но следы остались. Он ждал меня и опоздал буквально на сутки. Ты хочешь пойти путем мира? а я хочу, чтобы мой первый ученик все же стал сильнее учителя душой. Всего у Тенгу в отряде оказалось 43 Аякаси уровнем не ниже Б. Такой нехилый отряд на марше разогнал из окрестностей города всю мелкую нечисть и, думаю, заставил задуматься тех из разумных демонов, кто уже присматривался к бесхозному городу. Столь сильный отряд проследовал Дотакамии, и пропал из восприятия. Уж не выпилили их там злобные, но хорошо маскирующиеся экзорцисты. Естественно, это мы раздали ученикам Тенгу амулеты, но мужики-то не знают. Ритуал принятия клятвы мы проводили в новом доме этой своеобразной общины. Название Тенгугуми, от большого ума пущенное мною же, к Дадзю приклеилось насмерть, как и к отряду Аякаси учеников, Души в своем учителе нечаявших. Учеников. Второй ученик? Ага, с большой буквы. Их всего четверо. Такая привилегированная группа лучших. Первого после прошлой неудачной попытки у больше не было. Так вот, второй ученик Ворона учился у него без малого 450 лет. Нет, можно и официально выпуститься. Никто за шкирку не держит. Но школа считается законченной только если ученик превзойдет учителя, а до этого даже дальше, чем ползти по морю к Китаю на карачках. Наверное, это было забавно. Сначала я принимаю клятву Тенгу, а потом он принимает меня в ученики. Все по-взрослому, с пафосными речами, с красивым подвязыванием пояса к моему выходному кимоно. Скотина, разящий и не подумал своих учеников предупредить, что они поступают на службу Амакава. У них был такой ступор! А уж когда меня взяли в первые, вообще повальный падеж челюстей и чуть ли не обмороки. Я, конечно, заранее предупредил Тенгу, что в фехтовании у меня вряд ли получится продвинуться, да хотя бы покачать физуху просто некогда. Но старик пообещал составить график тренировок на час в день именно под мага чисто на амулетизации мышцы, разгоне центральной нервной системы, и с упором не на удары и холодняк, а для касания рукой. Касание, да. Не знаю, то ли четвертый не доверял своему учителю, то ли просто самый умный, но его клятва оказалась неискренней. Я почувствовал это, но сделать уже ничего не мог. Под моей рукой Аякаси внезапно вздрогнул, затем резко выгнулся, и уже с пустыми глазами упал. Полурык-полустон, повисший, кажется, независимо от исторгавшей его глотки, и тело без капли разума в глазах, катающееся по земле, утоптанное многими поколениями владельцев дадзё. Кажется, откат от разрушения задел не только вестибулярный аппарат, с координацией движений тоже была проблема. Тело изменялось рывками, превращаясь из человеческой формы в гротескного антропоморфа с вытянутой мордой. И Тенгу одним взмахом своего меча оборвал жизненный путь обреченного. Судя по ободряющей улыбке и приглашающему взмаху в сторону смертельно побледневшего пятого, учитель воинов подозревал что-то подобное или просто подозревал всех учеников понемногу, обжегшись когда-то на предательстве Шутена. «Ну да». Раз паром удерживает обещание, данное мне в рамках клятвы, то автоматически удерживает и клятву ученика к учителю. Что я ожидалось от демона с опытом в тысячелетия? Откуда Тенгу узнал такие подробности о работе Света изменяющего? Я спрашивать не стал. Надо ли говорить, что после этого у учеников додзё вопросов по поводу цифры 1 для меня не осталось. Кстати, додзё Тенгугуми стало первым сооружением, которые я защищал от утечек маны объемными стационарными амулетами. Пришлось помучиться, чтобы охват сферы достигал 10 метров. Амулеты получились с лист картона по величине, и мне в первый раз пришлось сделать их сами в виде объемной фигуры, деревянной трехмерной решетки. То еще зрелище надо признать. Причем над открытым двором их пришлось подвешивать на тросах через равные промежутки. И тут мои первые вассалы показали класс. Недаром несколько месяцев горбатились на муниципалитет. Как сказал Горбаносый, можно городскую приемку вызывать. А как же. Арт-объект. Сеть с ячейками 15 метров, в узлах которой деревянные украшения в стиле кубизм. Можно стать официально упоминаемой достопримечательностью в туристическом путеводителе. Шутка. Точнее, я надеюсь, что шутка. Горбоносый имел полное право так шутить. Группа Синдзи недавно получила подряд на установку памятников. И неделю сильно напрягалась, делая сверхровные фундаменты и учась клеить гранитную плитку на бетон так, чтобы казалось, что это каменный монолит. Вот и нахватались словечек от одного из архитекторов администрации города. Но эта шутка заставила меня задуматься. А нафига мне делать личные амулеты? Защищающие только демонов и тратить кучу ресурсов на отлов бытовых неприятностей. Достаточно защитить город, и проблема с d классом будет решена. Только прикрутить поверх маскировки еще и фиксацию отъема силы и сигнализатор. Заодно и сигнальную карту доделаю. Правда, такую конструкцию будет сложновато скрыть, если приедет какой-то посторонний маг и мне придется раскрыть свои реальные возможности Сугавара-сану. Впрочем, он, скорее всего, догадывается. Или скоро догадается и так. Вот и подумаю на каникулах. Блага они уже почти начались. Меньше недели. В Такамию поезд, на котором мы ехали из Наихары, въезжает по высокой эстакаде вдоль склонов сопок, внизу озеро и город перед ним, и то, и другое до горизонта. Кая, которую я пустил к окну, было задремало на моем плече, укачанное с непривычки плавным ходом вагонов. Тут же проснулась и прилипла носом к стеклу. Было отчего. Сумерки, темное зеркало озера, оранжево-сиреневое зарево городских огней отражаются в облаках. Кварталы невысоких домов обступают небольшое сити из высоток и небоскребов. Горят огни и реклама, машины с бесконечной лентой бегут по главным улицам. — Это ты здесь живешь? — непосредственная домовая ткнула пальцем в сторону высоток. — Ты не права, — мягко отстранил девушку от окна я и, увидев некоторое разочарование в глазах, улыбнулся. «Если ты спрашиваешь про дом, где я ночую и провожу часть времени, то он вон там, в частном секторе. Но жить в городе в конкретном месте нельзя. Если ты живешь в городе, то ты живешь тут везде». И я широким жестом обвел медленно смещающуюся панораму. Кая серьезно кивнула. Запись 155 Ангар офиса отряда взаимопомощи изнутри был украшен лентами и мишурой, бумажными гирляндами, сердечками, бумажными снежинками и парой гирлянд с лампочками. Правда, все это было развешено настолько бессистемно, как будто в ближайшее время ожидался прорыв хаоса и полномочного представителя Варпа требовалось встретить в теплой и дружеской обстановке. Я мимоходом подумал, что в таком случае сердечки нужно заменить на лезвие для болгарок на металлическом тросе во избежание какого-нибудь не ни того представителя. На праздник мы пришли всем директорским коллективам, не хватало только Ю, улетевшей вчера вечером. Даже Хероя удалось уговорить мать не тащить ее в этом году на корпоративный рождественский вечер комитета. Правда, особо много тусоваться с местным пролетариатом и одноклассниками Стайза мы не стали. Просто отметились, что были, выпили немного псевдошампанского, лимонад, в праздничных бутылках, и аккуратно срулили, оставив каши следить за порядком. Впрочем, Харухи была временно нейтрализована, а значит выходок вроде гуляния по заборам в масках для ныряния и с факелами можно было не опасаться. Праздновать этот чужой для всех японцев, но очень популярный праздник, мы решили у меня дома. Во-первых, там можно устроить бардак, и ничьи чувства это не заденет. А во-вторых, вопрос с последующей ночевкой решался привычным образом. Двое уже дома, а еще двоим нужно просто перейти дорогу. Дома нас тоже ждали. Это получилось нечаянно, но сейчас тут собрались трое из четверых Аякаси, оставшихся от старого состава клана Амакава. В некотором роде даже символично. Смысла праздника они тоже не понимали. Но были всеми руками и лапами за. Распробовав стряпню Сидзуки в режиме «обычный день», они просто жаждали отпраздновать что угодно, лишь бы та готовила. Даже Зашики Вараши оценила. Змея для нее теперь была кулинарным богом и авторитетом номер один. Каю мы здорово потаскали за собой в последние дни. Девчонки по магазинам и кафешкам. Я, пока все остальные неудачники сдавали семестровую контрольную по физике выгуливал ее по парку развлечений, игровым автоматом и кино. Заодно, наконец, купили сотовый и научили пользоваться ноутом. В последнем изволила приложить свои ручки дофу, продемонстрировав у Каи поразительный результат за несколько дней. Праздновать начали до 12. Хвостатой нужно было заступать на дежурство, а ждать до утра, чтобы попробовать фаршированную индейку, волчица наотрез отказывалась. «Мням, мням». Целиком и полностью ее понимаю. Индейка настолько заняла вкусовые рецепторы гинка, что я даже избежал ежевечернего сеанса обнимашек. Вот уж что-что, а процесс тисканья меня ей никогда не надоедает. Я даже стал думать, что это кармический ответ за мою жизнь там, где я столь же нещадно тискал своего серого в полоску кота. Котэ стоически терпел мои нападки, в отместку, больше никому не давая себя даже гладить. Так что теперь я стоически нес его завет по жизни. А потом пробила полночь, и мы все-таки вскрыли настоящее шампанское. Наш поставщик, Хероя Канаме, в очередной раз принесла какую-то элитную бутылку, которая и была распита в пять рыл. Окей, а теперь подарки. Так, вручаю в порядке старшинства. Кая, это тебе. С домовой было проще простого. Пока ее не было дома, настроил раздачу интернета через Wi-Fi и вручил девушке ноутбук. С учетом того, что моя Аякаси познала силу Гугла и теперь торчала в интернете часами, бессистемно бродя от статьи к статье в Вики и изредка поигрывая во что-то флешевое, ничего для счастья ей больше было не надо. Я аж даже удостоился поцелуя в щеку, после чего Кая вихрем унеслась к себе в комнату играться с подарком. Да, это тебе. Маленькая бумажка. Самая обычная плотная бумага типа визитки. И всего несколько строк. Две группы по четыре цифры, логин, пароль. Под первой группой подписано win 2008. Под второй lnxdeb. Ками сама. Я в первый раз увидел, как конверт взвизгивает и подпрыгивает. Там на обратной стороне телефон аварийной службы хостинга. Бэкап раз в сутки. Я взял тариф, когда хранят год бэкапов. Наслаждайся». Слегка успокоившаяся Аякаси улыбнулась и тоже поцеловала в щеку. Губы у нее оказались прохладные, сухие и шершавые. Оказывается, я люблю делать подарки. Дофу оказалась более сдержанной и утелепортировалась со своей бумажкой только после того, как я ей разрешил. Ну, хоть что-то. «А утром отдам подарка Гинка». Приглашение на обжорный конкурс по мясным блюдам. Только бы она не обожралась там до потери сознания. Надо будет отправить кого-нибудь проследить. Отлично. Остались теперь только те, кто мне нужны, мой внутренний круг. Ринка, Хироэ, Сидзука. Мы с вами хорошо поработали в этом году. И вместе заслужили самый лучший подарок сами у себя. Так сказать, если сам себе не Санта-Клаус, то никто тебе не поможет. Ловите. Я открыл тонкую кожаную папку, понты, понты, и раз-два-три метнул по гладкой поверхности стола три пухлых конверта, и четвертый конверт взял себе. — Это что? — недоверчиво прислушиваясь к шуршанию внутри спросила Кузаки. — О, ничего такого, просто твой процент от прибыли корпорации за этот год. — Ха, я была уверена, что ты выкинешь нечто подобное! — победно улыбнулась Хероя. «У тебя еще и зарплата. А так доля у всех одинаковая <звук> Глаза кузаки становились все больше и больше. «Сколько здесь?» «Всего 200 тысяч йен на нас. Чтобы вы не напрягались считать, это 5% за работу в заливе Шираки». «Нам заплатили 20 миллионов?» Но с учетом того, что мы 25-я компания, которая за расчистку взялась, это вообще-то маленькая сумма». Это еще с учетом экологической премии, поскольку мы не пользовались взрывными работами и не повредили биоциноз залива. Я впервые держу в руках такие деньжищи. Тоже не знаю, что с ними делать. Поверь, подруга, ты быстро разберешься. Хероя подмигнула. Могу помочь выбрать нужные шмотки, знаешь ли. Ками, я вообще никак отойти не могу. А что я родителям скажу? Там в конверте бумага. Ха! Хероя глянула в свой конверт и углубилась в счет. «Общественная премия от общества взаимопомощи? Логично, как еще несовершеннолетнему заплатить? И сколько взяли за обналичку? 15%! Грабители! Надо своего бухгалтера искать, а не кормить аутсорсеров». «Знаешь, героя, ты попала пальцем в небо». Я протянул стриженной девочке мобильник. Адрес отправителя СМС в телефоне Агеха. Текст «Спасибо за подарок, он оказался очень в тему», — подмигивающий Смайл. «И я спешу тебе отдариться. Нашла хорошего бухгалтера для вашей веселой компашки. Реально хорошего. У девушки проблема со звероформой. Ты, скорее всего, сможешь выправить клятвой. Она согласна. Назначила ей приезд в Токамию на 5 января. Постскриптум. Она тебе точно понравится, гарантирую. Смайлик поцелуй». Опять кровососка поцелуями разбрасывается. Запал ты ей, видать, в душу, знаешь ли. Сидзука успешно выполнила квест «Прочти сообщение через плечо соседки». «Где?» Ринка немедленно вскочила со стула и заглянула через другое плечо. «Вот скотина клыкастая!» «Да ладно, не ревнуй! А нахрен знает где, а ты тут рядом, с юта. «Вот именно, знаешь ли. А если завидуешь...» Возьми и поцелуй сама, в губы, знаешь ли. Да что вы такое говорите? Не просто красная, малиновая кузаки готова была провалиться сквозь землю. Ну а что такого? Дружеский поцелуй в губы, просто коснись его и все. Это будет целомудренно, если без языка, знаешь ли. Наш главный спец по языку состроила такую невинную мордашку, что я с огромным трудом не разхохотался. Тут Ринка страдает, смеяться нельзя. Я, я... Ринка мялась и краснела все больше, и я в качестве профилактики апокалиптических ударов просто обошел стол и притянул ее к себе. И прикоснулся губами к губам. Щелк-щелк. Две синхронные вспышки. Да, я в вас не сомневался, подруги. Ринка, осознав, что ее еще и зафоткали в столь пикантный момент, списком спрятала лицо у меня на груди. Щелк-щелк. Какой шикарный компромат, подруга. Согласна. И в кадр удачно попала вот эта пустая бутылка. Будет, что показать ее детям. Пьяная мамочка в 11 лет пытается соблазнить главу клана Амакава. Безуспешно, однако. С еще более ультразвуковым писком кузаки отлипла от меня и спряталась под стол. Мы трое переглянулись, и я из последних сел, сдерживая истерический хохот, махнул рукой остолбеневшим стервочкам. «Ну, что стоим? Загнали моего директора под стол. Теперь вытаскиваете». Самое сложное было не начать хохотать тогда, когда эти две реально полезли под стол за Ринка. Боже мой! Я не удержался и сам зафоткал это. И тут же отправил на облако, пока у меня с визгом втроем отбирали мобильник. Я уже не сдерживаясь, начал истерично ржать. Первой ко мне присоединилась Ринка... А потом феноменальный идиотизм ситуации дошел и до остальных. «Ребята!» Хероя отсмеялась первой, и теперь слегка даже и Кая победно обвела нас взглядом. «Вот теперь я точно верю, что мы таки захватим мир!»